Глава 15. Шаг пятый. Ищите наставников. Кто направляет вас в те места, где вы никогда не были раньше. Наставник это тот, кто говорит вам о том, что важно, а что нет. Наставники говорят нам о том, что важно. Мой высокообразованный, но бедный папа считал, что важное в жизни это работа с высокой зарплатой, покупка дома, о котором вы мечтали всю жизнь. К тому же, он был убеждён в том, что в первую очередь нужно оплачивать счета и жить скромно, ниже своих средств. Богатый папа учил меня сосредотачивать всё внимание на пассивном доходе и тратить время на приобретение активов, что обеспечивало пассивный или долгосрочный остаточный доход. Он не считал правильным жить ниже своих средств и часто говорил своему сыну и мне: "Вместо того, чтобы жить ниже своих средств, сосредоточьтесь на их увеличении". Для того, чтобы это сделать, Он рекомендовал нам сосредоточиться на создании колонки активов и увеличении пассивного дохода от прироста капитала, дивидендов, остаточного дохода от бизнеса, дохода от трендснедвижимости и гонораров. По мере того, как я рос, оба папы служили мне прекрасными наставниками. Тот факт, что я решил следовать советам моего богатого папы относительно финансов, не умаляет того влияния, которое оказал на меня также и мой бедный папа. Я не был бы тем, кем являюсь сегодня, без сильного влияния этих двух личностей. Негативные образцы для подражания Так же, как есть наставники, которые являются прекрасными образцами для подражания, есть люди, которые, которые являются образцами, которым не следует подражать. В большинстве случаев у нас есть и те, и другие. Например, у меня есть друг, который лично сделал за свою жизнь более 800 миллионов долларов. Сегодня, когда я пишу эти слова, он банкрот. У меня есть и другие друзья, которые спрашивают меня, почему я продолжаю тратить на него своё время. Ответом на этот вопрос является потому что он служит одновременно как прекрасным образцом для подражания, так и прекрасным образцом того, кому не следует подражать. На этих двух моделях я могу учиться. Духовные образцы для подражания. Оба мои папы были людьми, наделёнными богатым внутренним содержанием, но тем не менее, когда дело касалось денег и духовности, они подходили к этому с совершенно разных точек зрения. Например, они по-разному интерпретировали фразу: "Любовь к деньгам вот корень всех зол". Мой высокообразованный, но бедный папа считал любое желание иметь деньги или улучшить своё финансовое положение неправильным. И наоборот, Мой богатый папа интерпретировал эту фразу совсем иначе. Он считал неправильными соблазн, жадность и финансовое невежество. Иными словами, богатый папа не считал злом деньги как таковые. Он был убеждён, что работать всю жизнь за деньги подобно рабу является злом, так же как и находиться в финансовом рабстве личной задолженности. Мой богатый папа имел обыкновение превращать религиозные поучения в уроки по финансированию, и я сейчас хотел бы поделиться с вами одним из этих уроков. Лично я всем сердцем поддерживаю права человека на свободу вероисповедания. Многие религиозные учения дают нам прекрасные уроки. Сила искушения Богатый папа был убеждён в том, что лица, которые работают, не щадя сил, находятся в хронических долгах и живут не посредством в детстве имели перед собой плохие образцы для подражания. Но не только это. В его глазах люди, которые залезали в долги, поддавались также искушению и жадности. Богатый папа считал, что многие финансовые проблемы идут от желания обладать вещами, которые имеют малую ценность. Когда появились кредитные карточки, он предвидел, что миллионы людей залезут в долги и что в конечном счёте эти долги будут управлять их жизнью. Мы видели, как люди залезают в чудовищные личные долги за дома, мебель, одежду, отдых и автомобили, потому что им не хватает контроля за человеческой эмоцией. называемый искушением. Сегодня люди работают всё усерднее и усерднее, покупают вещи, которые считают активами, но их привычки тратить деньги никогда не позволят им приобрести реальные активы. Таким образом, мой богатый папа указывал на то, что откладывание вознаграждения знак эмоциональной сдержанности, забота о собственном бизнесе и создание в первую очередь колонки активов помогло бы нам избежать деградации человеческого духа, вызванной искушением, недостатком финансового образования и влиянием неправильной финансовой модели для подражания. Тех из вас, кто ищет собственную скоростную дорожку, я могу только предостеречь и попросить проявлять осмотрительность относительно окружающих вас людей. Спрашивайте себя «вы». Являются ли они для вас образцами для подражания? Если нет, то я предлагаю сознательно найти и потратить время на тех людей, которые идут впереди вас и в том же направлении. Если вы не сможете их найти в течение рабочего дня, то можете поискать их в клубах по инвестициям, в группах сетевого маркетинга и прочих ассоциациях, связанных с бизнесом. Найдите кого-нибудь, кто там уже был. Выбирайте себе наставников с умом. Внимательно посмотрите, от кого вы получаете совет. Если вы хотите куда-то двигаться, то лучше всего взять в наставники кого-нибудь, кто там уже был. Например, если бы вы приняли решение в следующем году совершить восхождение на гору Эверест, то очевидно, стали бы искать совета у того, кто раньше уже поднимался на эту гору. Однако, когда дело касается восхождения на финансовые горы, большинство людей просят совета у тех, кто сам увяз в финансовой трясине. Наиболее трудной частью поиска наставников из числа представителей квадрантов Б и И e является то, что большинство людей, дающих советы относительно этих квадрантов и денег, в действительности пришли со стороны секторов R и S, квадранта денежного потока. Богатый папа настойчиво советовал мне всегда иметь инструктора или наставника. Он постоянно говорил: "Профессионалы имеют инструкторов, дилетанты нет". Например, я играю в гольф и беру уроки игры, но у меня нет постоянного, работающего полный рабочий день тренера. Вот почему, вероятно, я плачу деньги за игру в гольф, вместо того, чтобы их платили мне. Всё же, когда дело касается игры в бизнес и инвестирование, я имею инструкторов, даже нескольких. Зачем же мне инструкторы? Они нужны мне, потому что мне платят за то, что я играю в эти игры. Поэтому выбирайте своих наставников с умом. Это одно из самых важных условий. Действуйте. Первое ищите наставников. Ищите таких людей, как в области инвестирования, так и в области бизнеса, которые могли бы быть для вас руководителями. Ищите образцы для подражания. Учитесь у них. Ищите также образцы, которым нельзя подражать. Учитесь, глядя на них. Второе. Тот, с кем вы проводите своё время, и есть ваше будущее. Запишите имена шести человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Все ваши дети засчитываются как один человек. Запомните, что определителем является тот, с кем вы проводите больше всего времени, а не тип ваших отношений. Не читайте дальше до тех пор, пока не запишите эти шесть имен. Пятнадцать лет тому назад я был на одном семинаре, когда инструктор попросил нас сделать то же самое. Я записал шесть имен. Затем он попросил нас посмотреть на эти имена и произнес «Поих». Вы смотрите на своё будущее. Эти шесть человек, с которыми вы проводите больше всего времени, и есть ваше будущее. Шесть человек, с которыми вы проводите большую часть своего времени, не обязательно могут быть вашими друзьями. Для некоторых из вас ими могут оказаться сотрудники, жена или дети, члены вашей церкви или благотворительного общества. Мой список состоял из сослуживцев, партнёров по бизнесу и игроков в регби. И этот список, когда я взглянул на него, прояснил многое. Я как бы заглянул внутрь себя и увидел то, что мне нравилось, но гораздо больше было того, что мне не нравилось. Инструктор попросил нас походить по комнате и обсудить с другими присутствующими свои списки. Через продолжительное время полезность этого упражнения начала обнаруживаться всё отчётливее. Чем больше я обсуждал свой список с другими людьми и чем больше выслушивал мнений, тем больше понимал, что мне необходимо сделать кое-какие изменения. Это упражнение практически не имело отношения к людям, с которыми я проводил время, оно касалось направления, в котором я двигался, и того, что я делал со своей жизнью. Через 15 лет все люди, с которыми я проводил большую часть своего времени, стали другими, кроме одного. Пятеро из этого списка до сих пор являются моими близкими друзьями, но мы редко встречаемся. Все они превосходные люди и живут счастливо. Изменение произошло только со мной. Я захотел изменить своё будущее. А для того, чтобы успешно изменить своё будущее, я должен был изменить свои мысли, а в результате и людей, с которыми проводил время. Теперь, когда у вас есть этот список из шести имён, сделайте следующий шаг. После каждого имени укажите квадрант, в котором эти люди занимаются своей деятельностью. Являются ли они представителями R, S, B или I? Напоминание: Квадрант отражает способ, с помощью которого тот или иной человек получает большую часть своего дохода. Если он не работает или ушёл на пенсию, укажите квадрант, из которого он получает свой доход. Оставьте пустое место для детей, подростков и учащихся. Примечание. Человек может иметь более одной профессии. Например, под именем моей жены Ким я записал Б и И квадранты. так как она получает 50% дохода от каждого из них. Итак, в верхней строке моего списка я поместил Ким, так как мы с ней проводим вместе почти всё наше время. Следующим этапом является перечисление уровней каждого человека как инвестора. Пожалуйста, обращайтесь за информацией в главе 5, 7 уровней инвесторов. Ким относится к инвесторам уровня 6. Если вы не знаете, к какому уровню относится тот или иной человек, то постарайтесь определить это с помощью своих знаний о нём. Итак, заполняем квадрант и уровень инвестора. Некоторые люди приходят в негодование. При выполнении этого упражнения некоторые люди приходят в негодование, и я слышу такие слова: "Как вы смеете просить меня классифицировать людей, которые меня окружают?" Поэтому Если это упражнение вызывает какое-либо эмоциональное неудобство, пожалуйста, примите мои извинения. Это упражнение не ставит целью кого-либо обидеть. Оно предназначено просто для того, чтобы пролить некоторый свет на жизнь отдельного человека. Для одних это подходит, для других нет. Когда 15 лет назад я делал это упражнение, я понимал, что играю в прятки. Я не был счастлив там, где тогда находился, и использовал имена людей, с которыми работал, как оправдание того, почему я не продвигался в своей жизни вперёд. В частности, было два человека, с которыми я постоянно ссорился, обвиняя их в том, что они тянут нашу компанию назад. Моей ежедневной задачей на работе стало выискивание их ошибок. указание на них, а затем обвинение их в проблемах, причиной которых была вся наша организация в целом. После завершения этого упражнения я понял, что те двое людей, с которыми я постоянно сталкивался в Баме, были вполне счастливы там, где находились. Только я один хотел изменений. Поэтому, вместо того, чтобы измениться самому, я давил на них, заставляя измениться. Но после того, как я выполнил это упражнение, я осознал, что возлагал свои личные надежды на других. Я хотел, чтобы они делали то, чего я сам не хотел делать. Кроме того, я думал, что они должны хотеть и делать то же, что и я. Это не были здоровые отношения. Как только я понял, что происходит, я смог предпринять шаги в направлении изменения самого себя. Посмотрите на квадрант денежного потока и поставьте в соответствующем квадранте инициалы людей, с которыми вы проводите время. Затем поставьте свои инициалы в том квадранте, в котором вы находитесь в настоящее время. Далее поставьте свои инициалы в том квадранте, в котором вы хотите действовать в будущем. Если все они в основном окажутся в одном и том же квадранте, то скорее всего, вы счастливый человек. Вы окружены людьми, настроенными так же, как и вы. А если это не так, то возможно, вы хотите произвести в своей жизни кое-какие изменения.